Глава вторая София Позавтракав и выпив свою порцию кофе, я отправилась в свою спальню за сумкой, и пора выходить. Скоро подойдет Клариса, так что мне нужно поторапливаться. Уже спускаясь вниз, я услышала очередное перешептывание. Только на этот раз я могла хоть что-то различить. — Джимми, мы должны обо всем ей рассказать. Если она узнает раньше и не от нас, она нам просто этого не простит. О чем это она? Вероника, ты все преувеличиваешь? А что если не поймет? Не унималась никак мама. Я была удивлена тому, как она себя вела. Всегда такая волевая, сильная женщина умоляла о чем-то мне пока неизвестном отца. Девочка моя, все будет хорошо. — Я тебе это обещаю. Подойдя к маме и обняв ее, Джимми начал ее целовать. И вот именно на этой ноте, пока меня не застали за подслушиванием, я тихонечко слиняла из дома. Так, нужно обязательно узнать, о чем они разговаривали. Не успела я выйти за порог дома, как на меня налетела моя лучшая подруга Клэри. Она не меняется. А я за столько лет дружбы с ней так и не могу привыкнуть к тому, насколько она шебутная. Клариса Морган, или просто Клэри, как она просила ее называть, является дочкой мэра нашего небольшого городка. Ее семья считается самой богатой и влиятельной не только нашего города, но и близлежащего поселения. Но, несмотря на все это, Клэри не является избалованной дочкой богатых родителей, а наоборот, она очень добрая, чуткая девушка, которая всегда придет на помощь. Моя мама иммигрантка из России. В Америку она переехала жить после того, как ее бросил мой биологический отец. О том, что она тогда была беременна мной, выяснилось уже в Штатах. Вопроса рожать или делать аборт для мамы даже не стояло. И так через шесть месяцев на свет появилась я. Жили мы тогда в Чикаго. Моя мама работала администратором в одном из местных ресторанчиков. Там же и познакомилась с моим отчимом. Когда они поженились, мне было пять, а через несколько месяцев Джимми забрал нас с мамой к себе. Так мы оказались в небольшом городке Вэйдж, который находится недалеко от Астена, в штате Колорадо. Вокруг нашего городка располагаются невероятной красоты скалистые горы. Городок совсем небольшой, но для комфортной жизни здесь есть все необходимое. К нам редко могут забрести туристы, так как Уэйдж находится очень отдаленно от трассы, а вокруг него словно защитная стена, горы и равнины. Так что найти нас, не зная дороги, почти невозможно. Численность населения небольшая, отчего все друг друга знают. На самом деле я очень поражаюсь местным жителям, выглядят они все просто превосходно. Высокие, с красивыми чертами лица и кожей бронзоватого оттенка. А еще они практически не болеют, что не может не удивлять. Мы с мамой и еще пару десятков человек, я так понимаю, тоже переехавших сюда, очень отличаемся от остальных. Мы ниже минимум на голову, даже женщин, а еще цвет кожи у нас более светлее. Когда я пошла в школу, меня почти сразу не взлюбили одноклассники. Они подшучивали надо мной, а еще называли «чужой» и «человечкой». Именно в этот момент мы и познакомились с Кларисой, которая пришла мне на помощь. Уже тогда я поражалась ее силе, ведь никто не смел с ней спорить, ее действительно боялись. С тех пор с Клэри мы стали лучшими подругами и почти никогда не расставались. Я очень часто бывала у них дома, к тому же, как оказалось, ее отец и мой отчим тоже дружили с малых лет. Только с подругой мы были совершенно разными». Она, как бушующий ураган, оставляла после себя разруху и воспоминания. А я, словно легкий летний ветерок, такая же тихая и спокойная. Мы две полные противоположности, но именно это нас и притягивало друг к другу.